Солдат и смерть. Один солдат полный срок на царской службе отслужил. Двадцать пять лет, ну да еще и с неделей. Отслужился, приходит домой, а дома-то и нет. Стены-то, как поглядишь, стоят еще, да вот люди-то лежат. Вся семья, вся родня, от мала до велика, все померши. А без семьи да без родни и дом не дом. «Ну, куда же ему определиться?» Пошел, в какую сторону ноги понесли. Встречается ему по дороге Господь. «Куда и солдат пошел-то? Откуда его?» «Так и так, Господи, никуда и ниоткуда его. Служил двадцать пять лет веры и правды, нашивку он выслужил. Да вот и остался хоть с нашивкой, а без места». Посмотрел на него Господь, пожалел. Что ж мне, говорит, делать-то с тобой? Взял бы я тебя на небо, да ведь живом то не полагается. Ты не Илья, пророк. Помирать-то согласен? Никак нет, солдат говорит, не согласен. Пожил бы еще маленько. Покачал головой Господь. То-то вот и есть, говорит. Пожил бы, да пожил. Вот все вот так. Уж кажись, какая тебе старому надобность на земле околачиваться? Табачищем дымить, зря небо коптить. Эка радость. — Ладно ступай к райским дверям, становись на караул. Да смотри, без моего спроса никого не пущай. Ну, солдату на карауле стоит дело привычное. Пуговицы начистил, ремни подтянул, стоит с ружом, никого не пропущает. А время было зимнее, морозило люто. Стоял, стоял солдат на часах, и крепко озяб, совсем ноги свело. Вдруг видит, Идет из старичок, солидный такой, пожилых лет. Солдат у него и спрашивает. Извините, старичок, вы кто такие будете? А я, говорит, Миколыч, чудотворец. Солдат видит начальство. Ну, сейчас ему честь отдал, все как следует. А нельзя ли мне, говорит, ваше благородие, в помещение войти, обогреться малость? Можно, голубчик, можно. Войди, погрейся. Он ноги-то обтер, заходит в рай в самую, значит, середину. Заходит, любуется, очень хорошо вокруг, рает на слово. Вдруг видит, сидит в райском саду, в буфете другой старичок отдыхает. Подошел к нему солдат, козырнул. — А что, — говорит почтенный, — не разживусь ли я у вас с черепушечкой венца? Для сугреву, как говорится. Нахмурился старичок. — Да ты что, солдат, одурел? Чей не в трактире сидишь? В раю? Вина ему подавай. Нельзя. — Ну, коли нельзя, так и нельзя. Прощения просим. Вышел солдат в сад райский. Встречает третьего стречка. Тот под яблонькой сидит, с птицами райскими беседует. — Нет ли, дедушка, табачку на папиросочку? Разгнелся старей, каждый венчик померк. — Ишь ты какой смелый, привык там... «На службе! ты ко в раю, думаешь, все будто в казарме! Выгнать его отсюда!» «Да что ж за важность-то? Выгнать, так выгнать, я и сам уйду!» «По нашему смыслу это не рай! Что ни табаку, ни вина, нет, что ни человеку ни пить, не есть, ни духу перевесить! Только сам себя заморозишь!» «Ладно, не твоего ума дело! Пошел, брат, на свое место! Становись, куда поставлен!» «Ну, пошел он! Старички святые между собой разговаривают!» Бедовый солдат! — Это Господь напрасно его к дверям -то Того и жди, что впустит, кого не надо, а кого надо, так и не выпустит. За им глядеть да глядеть то надо. И поглядывают трое на ворота. То один старичок гласно ведет, то другой. Да разве ж за им углядишь за солдатом-то? Он ведь, шутка сказать, полный срок отслужил. Двадцать пять лет казенный щи пять походов отшагал, до с боевой выкладкой полный. Они себе разговаривают, а он свое дело делает, караул держит. Вот и видит он, прилетела к райским воротам смерть. В калитку не постучала, слова не сказала, без спросу, без разговора, хочет в рай пройти. Солдат сейчас ружье поперек. «Ты куда, баба Рязанская? А что такое служивый? А то а то самое, не велел Господь никого без спроса пропускать. Зачем пожаловала?» «Да уж как так водится, за Господним приказом? За каким же за таким?» «А надо мне у Господа дознаться, какое мне дело на этот год делать, кого морить-то повелят. Пропусти, служивый. Здесь погоди, сам схожу, спрошу». Сел Смерть на лавочку, а солдат пошел себе. Доходит к Богу, спрашивает. Так и так, Господи. Там Смерть пришла, спрашивает, что ты ей нынешний год делать повелишь. А... «Да скажи, чтоб малых ребят нынче морило. Понял? Так точно». Идет солдат назад к воротам, думает. «Их жалко малых ребяток-то. И света не видели, а уж помирать приходится». Были бы у меня внуки, всех бы сухомясая поморила. Хоть проси, хоть не проси, не помилуют. А родителям горе, а детям вдвое. Не, не годится, ей-ей не годится. Выходит он за ворот, видит, сидит, смерть на лавочке дремлет. Вот что, старая, повелел тебе Господь нынешний год мелкий лесок голодать? «Ну все, пошла, пошла без разговоров, чтобы...» Улетела смерть, а солдат на часах стоит, свое дело делает. День за днем, неделя за неделей, вот и год прошел. Опять прилетает к райским воротам смерть. До места не долетела, а уж глядит с опаской, тут ли солдат. Как бы думает, за спиной у него в калитку-то прошмыгнуть. «Да не тут-то было, укараулил его солдат». «Стой!» — кричит. Мимо нельзя. Чего тебе надобно? Да надобно узнать, что Господь нынешний год делать-то повелит. Сядь, посиди на лавочке, узнаю и скажу. Пошел солдат Господ, докладывает. Опять старуха пожаловала, приказу ждет. Господь говорит, скажи, пусть нынче старый народ морит. Пожили, пора и честь знать. Идет солдат к воротам, думает. Выходит, нынче нашему брату каюк, Их, жалко стариков-то, вместе ребятами были, в рюху играли, гусей пасли, как не поверни, а жалко. Прикинул он так, прикинул эдак, да и говорит смерти. Вот что, матушка, иди-ка ты и в леса, старое пенье копай да голодай, Господь повелел. Повесила смерть голову и ушла в леса. На третий год опять ворочается. А солдат уж знает. «Сядь, — говорит, — на лавке посиди. Дойду до Господа, — спрошу. Господь, — говорит, — средний народ морить. Ох ты, Господи, да как такие слова скажешь? Даром, что ли, люди сынов воростали, дочек замуж выдавали, теперь хранить их? Нет, это вообще никак невозможно. Вышел он за ворота и командует. «Ступай, старая, среднее лисо, голодай». Она, бедная, в три погибели согнулась, пошла. «За что?» — говорит. «За что прогневался на меня Господь?» А солдат смотрит, если ты думает. «По делам воруй мука». Оттрудилась смерть последний год, чует. Нет в ней больше силушки самой помирать в пору. «Давай думать, как бы ей это ухитриться, надуть солдата, да и пролететь к Богу лично». Думала, думала, надумала. Скинулась мухой, и пролетела в рай. Солдата не приметил. Он стоит себе, усы покручивает, да приговаривает. Вот бы еще годик прошел, а смерти как нет. Полные людей морить, околела стало быть. А смерть тем временем перед Божьим престолом стоит, покло поклоны бьет. Глядит на нее Господь, удивляет, что такое подеялось. Была худо таща, а нынче еще худее стала. жалуется смерть Богу. — Господи! Что же вы надо мной делаете-то? Измучили меня чисто. Я чуть ведь еле жива осталась. — Да что к тебе прикинулось-то? Какая напасть? — Хуже напасти гнев Божий, батюшка. И за что такая немилость, сама не ведаю. Первый год заставили вы меня мало лесок голодать, а он хоть и тонок да не ломок. Второй год велели старое пеньё копать до да корежить. Так я... Все зубы затупило, а третий год приказали средний лезь ломать да грызть. А мне уже кусать-то нечем, и силушкой вся моя э, того, самой помирать в пору. Подумал Господь, сразу догадался. Военная хитрость, солдатова дело. Позвал солдата к себе и говорит сурово. Разве можно без моего позволения такую тяжесть накладывать? Вот будет тебе за грехи. А она три года лез понапрасну голодала, а ты... Ее три года при себе относи. Попомнишь у меня. А солдат только рукой махнул. Эт, что, говорит. Я ранство на военной службе. И не такие носил. Мне эту сухомослую ничего не значит поносить. А смерть уже на закоротышке ему села. Оседлала, будто старая лошадь. Неси, донеси, как Бог велел. Обидно ему стало. А был у, надо сказать, солдат разухабистый. Сердитый, постарелый. Долго служил, всякого табачку понюхал. Вышел он за райские ворота, отшагал сверсту вид мост через речку, сел на перила. Что ж, Господи, куда мне теперь спешить? Служба отслужил, жизнь отжила, а смерть за плечами. Понемножечку буду ходить да почаще отдыхать. Вынул табакерку... Только хотел нюхнуть, а смерть из-за плеча выглядывает. «Э, солдат, ты чего делаешь?» «Угощаюсь. А чем?» «А медком жуковским». «Ну, дай-ка и мне попробовать. Да лезь, доставай, не жалко». Она в табакерку, а он в табакерку щелк и за голенище. «Вот теперь, — говорит, — три года с тобой прохожу. Три года тебя отношу, как Бог велел. Кому, может, и тяжело, а нам-то легко». Она стучатся, просится, молиться, а он ее и не слушает. Так и ходил полных три года. Смерть прием, а сами живем. Отходил, относил, приходит к Богу в рай. Спрашивает у него Господь. «А где ж смерть служивый?» «Да при мне, Господи!» Вынул табакерку, подает. «А она уж там чуть пищит», — изумился Господь. «Вот тогда попались крепкие руки». И это, видать, не то, что стариков до да младенцев смотреть. Ну, ступай на землю, подкормись, малость, там у меня ничего воспа. А ты, солдат, знаешь что, иди, куда хочешь. Нельзя мне тут те у ворольских ворот держать. Своеволен ты, брат. Пошел солдат к себе на деревню. Пожил малость, скучно ему стало. И старт он, и спину у него ломит, и ноги-то гудут. А ходить за ним некому, один как перст. Да перстов-то него здесь, а он и вправду один. Вот и взмолился он к Богу-то. Господи, хоть бы ты мне смерть поскорее послал. Услышал Господь молитву посылает к ему старуху. Ну, у умори солдата. А она ни почем не идет. Нанюхалась я, говорит солдатского табаку Жуковского. Будет с меня. Да ты что, боишься старый, Сам ведь зовет. А ежели с умыслом... Какую что тут умысел! Он чуть живой, сама посмотри!» Поглядела она, видит правду. Взяла косу, пошла. крал, крал шаг шагнет, два назад отойдет. Совсем растомила солдата. Наконец осмелилась, взмахнула косой и подкосились у него ноги. Помер. Помер и сейчас же является на тот свет. И пекло перед ним открыто, да и рай не на замке. Ну, говори, солдат, куда тебя определять? В рай, небось? А уж ему не в первый раз-то. Как тут у вас говорят? Все по-прежнему? По-прежнему. Стало быть, ни вина, ни табаку. Ни вина, ни табаку. Боже упаси. Но ну, так уж и не прогневайтесь. Мне рай, не рай. Как тут у вас в пекло-то пройти? Да он налево. Пошел он налево. Вино держите? «Да пей, сколько душа просит!» «Вот где мое место!» «А табак?» «Да хоть нюхай, хоть кури, отказу нет!» «Вот где мое место!» Поворотился он тут по-солдатски, похозяйничал. Тут вот, говорит, в этом углу койку мне становите, а сундучок вон туда и... «Да чур у меня! Не галдеть, не шуметь, не безобразничать! Я человек отставной, престарелый. Слушайте меня, я худом не научу!» И стал он их каждый день ему разуму научать. И то ему не в лад, и другой не в попад, топит не жарко, метут нечисто. Тесно стало от него чертям. Как бы, говорит, избавиться нам от этого старика, чтоб назад не воротился. Думали, думали, ничего не придумали. Да на их несчастье кипел у них в котле барабанщик один. Тоже военный человек с хитростью. Послушал он их разговор и вызвался. Я, говорит, его отсюда выведу, только уговор лучше денег. Я с ним сам уйду. Обрадовались черти. Уходи, сделай милость, да увидит ты с собой подлеца. Вот ночью улегся старый солдат на боковую, а барабанщик вышел за ворота с барабаном, да и ударил в обе палки. В поход, в поход, в поход. Тут солдаты и прохватило. Да что ж вы такие сяки, не будете человеков, поход надо, они словно глухие. Сгреб всю свою амуничку и вон испекла. пекла. А черти-то рады, заперли ворота, да всем табором с изнутри навалились. уж туж попробуй, попади назад.